или военно половцев. В определенном смысле степь может быть уподоблена морю. С достаточными силами она могла быть блокирована. Но ни для русских, ни для половцев невозможно было контролировать или охранять каждую ее часть. Половецкая орда совершала ежегодные объезды степи. Люди следовали за их пасущимися конями и скотом. Пространство вблизи палат кочевников было закрыто для любого постороннего, но вся остальная степь была ничейной землей, по крайней мере, периодически. Это было поле древнерусских эпических поэм, сцена героических деяний Ильи Муромца и других русских легендарных богатырей а также фактически происходивших сражений, подвигов тысяч реальных русских воинов, победоносных, подобных Владимиру Мономаху, или же побежденных, подобных новгород- Новгородсеверскому Игорю. Покрытые ковылем и богатые животной жизнью, но также и половецкими лучниками, степи имели притягательную силу для искателей приключений – отпугивая слабых. Это поэтически сжато, описано в слове о полку Игореве в конце XII века. И едва ли менее поэтично, но более утонченно в Тарасе Бульбе Николая Васильевича Гоголя семь столетий спустя. В течение XV и XVI столетий эта ничейная земля стала местом обитания украинских и русских казаков, в конце концов, организовавшихся в сильные военные общины войска, среди которых Запорожское, выше Днепровских порогов, и Донское, войска, последнее в регионе Нижнего Дона, были двумя наиболее важными. В киевский период аналогичная община была основана на Нижнем Днепре, Ее члены были известны как Бродники. О Бродниках смотрите Голубинские, Печенеги, Торки и Половцы. Известие Киевского университета, 1883 год, ноябрь, 586-604 страницы, 1883 декабрь, 707-708 страницы. Термин «бродник» в единственном числе должен ассоциироваться с глаголом «бродити», изначальное значение которого в древнерусском «переходить в брод». Отсюда слово «брод» — место перехода по воде. С экономической точки зрения целью хождения в брод является ловля рыбы сетью. Итак, «бродник» означает «рыбак». Бродники жили за границами как Киевского государства, так и сообщества половцев, хотя, возможно, временами они признавали власть некоторых половецких ханов как временное политическое орудие. Об организации их общины мало известно. Она могла появиться как ассоциация рыболовов и позднее приобрела некоторые военные черты. Предположительно, подобные общины существовали также в регионах Нижнего Днестра и Дуная. Выбор бродниками рек может отчасти объясняться тем фактом, что реки предоставляли им обильную пищу и частично тем элементом защит, которые они давали им против кочевников. В своих походах армии кочевников старались следовать водоразделам. 11 Национальные меньшинства. С незапамятных времен протославянские и анские племена жили в контакте с иными национальными группами. Ни разу до киевского периода славяне не колонизировали всю территорию Западной Евразии, и даже в киевский период русские не смогли заселить всю политически подчиненную им территорию. Более того, русские IX и X веков